что за великолепные деревья!» — воскликнул Джо. «Хотя это совершенно естественно здесь, но, но уж очень красиво. Какой-нибудь десяток таких деревьев, и вот вам целый лес!» «Это Баобабы», — объяснил доктор. «Вон, взгляните-ка на то дерево. В нем, наверное, будет футов сто в окружности». Ведь может, именно под этим самым Баобабом в 1845 году и погиб француз Мезан? но как раз над селением Мора, куда он отважился отправиться совершенно один. Шех этой страны схватил несчастного француза и привязал к подножию Баобаба. Под звуки воинственных песен он медленно перерезал ему сухожилия, начал резать горло, но остановился, чтобы наточить затупившийся нож, Потом оторвал голову у несчастного француза еще раньше, чем успел отхватить ее ножом. И знаете, этому злосчастному Мезану было всего 26 шесть лет. «Неужели Франция не потребовала, чтобы преступление было наказано?» — спросил возмущенный Кеннеди. «Франция-то потребовала. Ее союзник, владетель Занзибара, сделал все, чтобы схватить убийцу». Но это ему не удалось. «Тогда я буду очень просить вас, сэр, знаете, не делать здесь остановок», — заявил Джо. «Уж, пожалуйста, послушайте меня, мистер Смуэль, Давайте все подниматься и подниматься выше. «Тем охотнее, милый Джо, что городу Туми уже перед нами. Если мои вычисления верны, то мы раньше семи часов перевалим через нее». «Что?»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 для чего доктору пришлось повысить температуру газа лишь на 18 градусов. Действительно, можно было сказать, что Фергюсон управляет своим шаром одним мановением руки. Кенди указывал его на препятствия, которых надо было избегать, и Виктория неслась над самой горой. Восемь часов шар, перелетев через гору, начал спускаться над противоположным,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 Это была немецкая карта его ученого друга Петермана из Атласа «Новейшее открытие в Африке», изданного в Готи. Доктор говорил, что Атлас будет ему полезен на всех этапах его путешествия. Он включал в себя весь маршрут Бертона из Пика до Великих Озер, карту Судана, основанную на данных доктора Барта, карту нижнего течения Сенегала по Гильо Лежану и Дельта Нигера по данным доктора Бейки.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 А Фергюсон стал на вахту.